Глава десятая. На старт. Оставшиеся до отъезда дни я старался уделять собакам как можно больше времени. Пару раз даже плюнул и не пошел спать, чтобы посидеть с ними в вольере. Тишина и покой. Я решил, что это сплюсь в самолете. Все равно почти сутки предстояло провести в дороге. Благо, на базе особых дел не было. Новых патрулирований босс не планировал. Наузад сразу узнавал меня по голосу, еще когда я заворачивал за угол, даже спрыгивал с своей красной подушки, подбегал к ограждению и тыкался носом в сетку, отчаянно виляя обрубком хвоста. rpg приплясывал у него за спиной, а Джена тоненько тявкала, не замолкая, пока я отпирал клетку и протискивался внутрь. Пару разломанных галет обычно помогали им успокоиться. Волей-неволей я задавался вопросом. Они так радуются мне или еде, которую я приношу. Вам бы только поесть подразнивало я псов. Возможно, кому-то было сложно это понять, но для меня собаки были идеальной компанией. Они не приставали с вопросами, не дулись, если меня не было слишком долго, и всегда радовались, когда я наконец появлялся. Сидеть, возиться с ними — все было мне в радости. Неженка Дженна любила ласкаться больше всего на свете, чуть что переворачивалась на спину, чтобы ей чесали живот. Я так отчаянно хотел спасти этих собак, что перебрал уже все возможности, и теперь у меня оставался последний план. Было очень мало шансов, что он сработает. Несмотря на внешнюю простоту, там было множество подводных камней. Я рисковал очень серьезными взысканиями, если бы что-то пошло не так. Кошан подтвердил в разговоре с Лизой, что его водитель, теперь мы знали, что зовут его Фахран, больше не рискнет ехать в Наузад. Зато он согласился добраться до Кэмп Бастиона вместо кандагар Я не сомневал что Фахран отыщет Бастион без особого труда. Хотя мы пробыли в лагере недолго. Я успел заметить, что вокруг было полно дребезжащих грузовичков с которых афганцам продавали товары и продовольствие. ташу дорогу к кемп-бастиону в окрестностях Кандагара, скорее всего, мог указать кто угодно. Мы договорились, что попробуем организовать доставку. Я просил Лизу передать водителю, чтобы 6 декабря он был в кемп-бастион. Именно в этот день я должен был улетать на повывку домой. Я сказал, чтобы на лобовом стекле он выставил табличку с моим именем. Оставалось только доставить собак в бастион. И был лишь один способ. Как это сделать? Они должны были лететь военным вертолётом. Безусловно, это был рисковый план, поскольку официально мне это запретили. Кроме того, слишком многое могло нарушить схему, что если погода испортится, я не смогу улететь в назначенный день. Сколько времени водитель грузовика будет готов ждать? Даже если вертушка прилетит вовремя, сработает ли моя затея? Я надеялся, что мы с Мейсом затащим клетки внутрь, пока старший погрузки будет занят. Если не привлекать к себе особого внимания, он решит, что мы заносим снаряжение или что-то еще. Когда он обнаружит трех собак на борту, где слишком поздно, мы уже поднимемся в воздух, а там пусть делают со мной что хотят, да и что они, собственно, смогут сделать. На передовую меня послать. И однако добраться до бастиона это было еще полбеды. Даже если удастся притащить собак в лагерь, оставалось еще одно. Например, встретиться с водителем. Если мы не успеем вовремя, мне пора будет на самолет, куда я дену собак. Придется идти с ними к главным воротам, просто выпускать к чертовой матери. вокруг камбастена безжизненной пустыни и для псов это будет смертный приговор. И оставлять их в лагере нельзя, их там просто пристрелят. Ещё, допустим, когда я прилечу, окажется, что Кэм-Бастион атакует талибы. Тогда никакой встречи с водителем нечего будет и думать. Ещё. Стресс неизбежный для собак, запертых в тесных клетках. А никогда не летали на вертолёте. Как они это переживут? В общем, шансы на успех были примерно такие же, как выиграть в лотерею. Но другого плана у меня не было. Дэйву моя затея сразу не понравилась. «Вертушки и шум на чувак», — первым делом заметил он. «Псы перепугаются до смерти». Он был абсолютно прав. В кабине вертолета стоит оглушающий шум. Но что мне оставалось делать? «Да знаю я, знаю», — был мой ответ. Несмотря ни на что он помог мне соорудить новые клетки для путешествия. Они были совсем крохотные. Собаки могли там стоять, собственно, все. Но разве у меня был выбор?» До прибытия вертушки, которая должна была доставить нас с мейсом в бастион, оставалось меньше трех часов, и вдруг меня осенило. А вдруг у фахрана есть мобильный телефон? Может, я сумею до него дозвониться и узнаю, добрался он до лагеря? Я торопливо набрал Лизу. К счастью, она оказалась дома. Лиза, а ты не могла бы узнать у Кошана номер телефона водителя? Я перезвоню через полчаса. Либо получится, либо нет, хорошо? Мой голос звучал напряженно. Когда я дозвонился до Лизы вновь, оставалось всего час до вертолёта. кашан не хотел давать мне номер, но Лиза сумела его убедить. Я торопливо нацарапал в блокноте цифры, которые она мне продиктовала. Гарри был в штабной комнате. Он согласился позвонить в охрану. На соединение ушла, казалось, целая вечность. И, наконец, я услышал, как Гарри произносит традиционное афганское приветствие. Однако разговор вышел куда короче, чем я предполагал. Гарри обернулся ко мне. «Извини, друг, это не водитель?» «Ты уверен? Провери еще раз номер. Как его звали?» Вне себя от волнения я замахал блокнотом. «Это не Фахран, и он просил больше не звонить», — ответил Гарри. Я сверился с блокнотом. Потом с экраном спутникового телефона все цифры номера совпадали. Черт подели Я пнул ногой бетонный блок. Когда Лиза диктовала номер, я нарочно повторял его вслух, чтобы не ошибиться. Может быть, это она что-то неправильно записала, или Кошану я просто обманул? Я попытался перезвонить Лизе, но попал на автоответчик. Она была на работе и не могла взять трубку. Оставлять сообщение я не стал, в этом не было никакого смысла. Мне было нечего и сказать. «Извини», — повторил Гарри. Он знал, как все это важно для меня. Я потрепал его по плечу. «Не волнуйся, дружище, морпехи без запасного плана не ходят», и улыбнулся как можно убедительнее. «Это не самая лучшая твоя идея, Пен». отметил дэйв когда мы проверяли новые клетки спасибо что ты мне об этом напомнил но какие у нас собственно варианты если застукают тебе крышка он посмотрел на меня в упор думаешь она того стоит а ты как думаешь в свою очередь спросил я как ниудивительно наад отнесся к происходящему с философским спокойствием он не возражал когда я взял его на руки и запихнул в тесную картонную коробку. Изнутри мы укрепили ящик металлическими штырями, чтобы он не развалился от тряски, и выстелили старыми футболками для мягкости. «Прости, приятель, надо потерпеть», — сказал я, закрывая его изнутри. В печальных глазах на Узада отразилась обреченность. Он был готов терпеть от меня все, что угодно. Три ящика с драгоценным грузом мы поставили в пикап и отправились на взлётное поле. Всю дорогу я сидел рядом, придерживая коробки, и собаки, понимающие смотрели на меня сквозь щели. Две растущих точки на горизонте невозможно было ни с чем перепутать. Где ни лопастей слышалось всё отчётливее. Прибывший с нами на поле капрал подготовил дымовые шашки, чтобы сигнализировать, мы на месте. Оставалось всего пара минут. Время бросить кости в последний раз. Телефонный номер Арни Капрала, отвечавшего за охрану Бастиона, я нашел во время прошлого ночного дежурства. Я знал, что у него есть машина и пропуск, позволяющий выезжать за ворот. Он мог доехать до стоянки грузовиков рядом с лагерем. Мы с Арни познакомились прошлой зимой на учениях в Норвегии. Вместе тренировались, потом в ближайшем городке отпаивались местным пивом. Мне без труда удалось его уговорить съездить и поискать моего водителя. Когда вертолеты уже заходили на посадку, я набрал номер. Сигнал проходил совсем слабо. Какое-то время не было слышно ничего, кроме шипения и треска. И, наконец, до меня донесся голос Арни. «По нулям, приятель», — коротко доложил он. «Точно?» — на всякий случай переспросил я. В глубине души другого ответа я не ждал, но все равно чувствовал себя опустошен. «Точно! Все машины объехал, нигде никакой таблички с твоим именем нет». Пришлось смириться с Чевидным. Все было кончено. «Ладно, Арни, спасибо тебе за помощь, с меня причитается», — сказал я. Еще бы, пивом угостишь, когда домой вернемся. Ясное дело, удачи. Я повесил трубку. Опрал, подавал вертолету сигнал. Пора было что-то решать. Дэйв стоял рядом и ждал. Он уже знал, что я сейчас скажу. Водитель не приехал. Я посмотрел на три клетки в пикапе. Шум снижающихся вертолетов бил по ушам. Присмотришь за ними? Спросил я Дэйва. — Конечно, чувак, без проблем. Он протянул мне руку. — Отдыхай как следует и возвращайся. Придумаем новый план. Я стиснул его руку, погладил по носу каждого пса по очереди, но в обычно, попытался меня лизнуть. — Простите, — прошептал я. С пикапа я подхватил рюкзак и автомат, потом дал знак мейсу Вертушка уже делала круг перед посадкой, вздымая тучи пыли и песка. Стоило ей приземлиться и мы устремились вперед я не оглядывался